«Командир! Командир!» — за мной бежал Шакаров, командир одного из взводов. «Мы взяли пленного». «Какого черта?» — нахмурился я. «Ну и отправьте его, как положено». «Это командир Сид-Тамирадх». «Ну и чего?» «О, ну, и чего он — коров замялся. «Чего это?» «Баба, вот чего!» — выпалил он. «И у меня, и у орлингов служило много женщин. Кое-где их число достигало 40% отличного состава. Но женщина, командир карателей...»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 как ко мне ввалились мои старые боевые друзья. Немного располневший шаг-харданг и такой же тонкий будто щепка шаирх. Аддарадха, ставшего командиром роты, немного потягивала кислым лихарским вином и женскими духами. У кого-то из девчонок-связисток, по-моему, были именно такие. Ничего, еще успеет. Короче, такое дело. Похоже, в столице переворот. Я поднял руку, останавливая шум. Тихо. «Нас всего одна Даса, к тому же почти безоружная. А я не знаю, сколько в столице войск верных императору. ну что делать будем?» «Насчет оружия», — неторопливо начал Шаирх, переглянувшись с Дорадхом. «У нас тут есть немного». «Немного это сколько?» — поинтересовался я. «Ну, штурмовой комплект для каждого солдата и совсем чуть-чуть тяжелого вооружения». «А чуть-чуть это сколько?» — спросил я, передразнивая интонацию Шаирха. «Да примерно треть наших, тяжелая пехота». «Ну да, совсем немного. Примерно по сорок кило оружия и спецснаряжения на каждую из двухметровых горил из которых набирали тяжелую пехоту». «И чья это была идея?» — спросил я строго. «Сам же учил». Насупившись, проронил молчаливый харданг «Так, ладно. Предлагаю прижать местных авиаторов на предмет вертолетов. Сколько у нас пилотов?» «Вот с этим плохо».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 Шестой — это пятнадцать рыл, а девятый — почти сорок. И много у них девяток? Четыре точно есть. Харданг, машины за тобой. И чтоб без смертей. Свои все-таки. А как с этими? Он помедлил. Ты про мятежников? Ну да. Они чужие, отрезал я. Захвата, по сути, не было. Машины стояли рядышком, словно на параде. И что характерно, были под завязку заполнены топливом и боезапасом. Это косвенно подтверждало версию переворота. Военная полиция сидела тихо и даже не высовывалась. Короткая деятельная суета и, набившись как сельди в бочку в пять машин, мы тяжело поднялись в воздух, взметнув волну теплого мусора. Столица сияла огнями, сначала робкими, как россыпь угольков в ночи, а затем все ярче и ярче, пока огни не превратились в сплошное море света, питаемое дорогами, сиявшими словно реки жидкого огня. Они пронзали город, свивались на его груди диковинными змеями транспортных развязок и, вдоволь нарезвившись, разбегались, взламывая горы широкими тоннелями. Волны света докатывались даже до горных вершин, окружавших столицу сплошным кольцом. Их ледники мерцали призрачным сиянием, четко выделяясь на фоне более темных гор. Но и над столицей ночной, но вовсе не темный небесный свод бурлил ведьмовским котлом огней словно опрокинутый в небо город. Иногда, заглядываясь, мне хотелось потрогать звезды руками, такими они казались близкими и теплыми. Но в эту ночь они были холодны и высокомерны. Все из-за трех блистающих и вечно молодых лун, которые сошлись вместе, чтобы через двое суток, слившись в одно, подарить людям праздник тройной любви. Именно эту феерическую ночь хотели испоганить ублюдки, задумавшие устроить очередную бойню ради власти. С высоты я видел одну из колонн заговорщиков, двигающуюся в город по резервной автостраде. Тяжелые гусечные рейдеры и артиллерия. Это подтверждало версию переворота. Провожая их взглядом, я искренне пожалел, что не было у меня под рукой штурмовиков Шатамчена. Они бы выжгли эту мразь еще на подходе. Ладно, еще успеем. Через 10 минут полета мы плюхнулись на лужайку возле императорской резиденции, споров жирный дерн зелени газона. Не обращая внимания на клумбы, я быстрым шагом пошел к дворцу и, не дойдя до него пары десятков шагов, был остановлен хрипловатым юношеским окриком «Стой!». Что-то в этом духе я предполагал, и у меня уже была заготовлена целая речь, но мне не дали и слова сказать. Бросить оружие, лицом на землю, руки за голову. Я поднял руку и в неверном свете фонарей, освещавших резиденцию императора, вспыхнул фиолетово-красным сполохом перстень. «Именем императора». Я требую позвать шефа безопасности. На счет три я открываю огонь. Прямо предо мной стоял молоденький офицер охраны императора с пистолетом и целился мне в лицо. А ребята, не отходившего от меня ни на шаг до Радха, мгновенно оценив обстановку, ощерились стволами штурмовых винтовок. Слушай, урод, стоит мне сказать слово или просто плюнуть, и от тебя останется только кровавый дым. В столице переворот. Я привел своих солдат, чтобы они защитили императора». «Сейчас я дам команду занять оборону, а ты сделаешь так, чтобы здесь появился твой начальник. Понял?» «В чем дело?» К нам подошел невысокий пожилой человек со смутно знакомым лицом. «А, Тиалга, добрый вечер, или скорее, добрая ночь», — сказал он, обращаясь ко мне. Тут я его узнал. Это был начальник личной охраны императора Алго Шаратхон. «Почему вы решили, что кто-то устраивает переворот?» — спросил он, с любопытством поглядывая на мой перстень. Мы получили данные радиоперехвата. В столицу движутся танки и войска. Так парад же. Тяжелые танки на столичных дорогах? А откуда ты знаешь, что именно танки и именно тяжелые? Сам видел. Хмуро бросил я. Связь не действует. Оптопровод заглушен. Он поднял коммуникатор к глазам и что-то там набрал. Потом еще что-то. И в конце концов сковырнул с него крышку и решительно нажал какую-то кнопку. асарх опусти пистолет. Пойдем. Это уже мне». «Сейчас». Я обернулся к своим солдатам и отдал несколько коротких команд. Тут же все задвигались, быстро, но без суеты выстраивая оборону дворца. «Шарадхон, нужно проводить снайперов на крышу». асарх проводи». Он повернулся ко мне. «Нас ждет император».